Глава 110. Засада. Пчелиная эскадрилья браво рассекает воздух. Пчела оскалинка говорит одной из соседок. «Смотри на эти восьмерки на горизонте. Наши связны сообщают, что белоканская армия летает». Другая успокаивает себя. «Летают только самцы и самки. Может, это групповой брачный полет? Что они могут нам сделать?» Пчела осознает свою силу и силу войска. Она чувствует в брюшке острое жало, готовое вспарывать панцири дерзких рыжих муравьев. Она чувствует внутри себя запасы сладкого меда, которые питают ее, и запасы яда, которые ее жгут. Солнце позади, оно ослепляет их противников, муравьев. На мгновение ей даже становится жалить насекомых авантюристов, которые так дорого заплатят за свою дерзость. Но надо отомстить за погибших связных. И мирмикийцы должны усвоить все, что над землей находится под пчелиным контролем. Вдали вырисовывается темное слоисто-кучевое облачко. Одна пчела возбужденно предлагает «Укроемся в этом маленьком облаке, а когда муравьи приблизятся, набросимся на них». Однако стоило им подлететь к этому убежищу на сотню взмахов крыльями, как произошло невероятное. Пчелы не поверили своим собственным антеннам, тем более глазам. От неожиданности их крылья замедляют частоту взмахов с 300 до 50 колебаний в секунду. Они успели остановиться до того, как приблизились к серому облаку.